как это сделал Иоанн. «Добрая душа, добрый человек, но он был рабом по натуре, он растерялся, а такой человек не может найти ясный путь и неуклонно идти по нему. Помоги мне, святой владыка, вывести народ к свету и своей письменности». Последние слова князя были точно крик души. Они-то и побудили Мефодия не быть до конца искренним в разговоре с Фотием, Вначале он решил оставить в Болгарии Константина и Марко. Один был дьяконом второй — священником. Но, подумав, понял, что это будет трудно сделать без разрешения Фотия. Не стоило таким образом наживать себе в его лице сильного и злобного врага. И он попросил у Фотия согласия оставить в Константинополе двоих своих людей, которые чувствовали себя не вполне здоровыми. Мефодий надеялся, что через некоторое время они сами смогут получить разрешение на поездку в Болгарию. Мефодий долго размышлял, прежде чем выбрать Константина и Марко. Во-первых, оба были людьми подходящими и ни у кого не вызывали подозрений. на ума нельзя было оставлять, так как Фотий ни за что не согласился бы, чтобы в Плиску поехал болгарин из знатного рода, который может стать в руках Бориса Михаила орудием защиты болгарской самостоятельности. А каково положение сейчас? Борис думает, что перехитрил Фотия, получив свободу в делах церкви. Но священники-то ведь греческие. Пока они возглавляют болгарскую церковь, пока греческий язык — язык церкви, патриарх не откажется от тайных намерений и всегда будет держать кормила в своих руках, чтобы направлять корабль туда, куда ему нужно. Хотя он и невидимый кормчий, но именно он и никто другой будет кормчим. Если понадобится, он у патриарха рукоположит для болгарской церкви, но только под своим невидимым надзором. И все-таки осенние дожди настигли упорного крепкого старика в пути. Настигли, когда он уже входил в Моравию. Он возвращался усталый, но обогащенный размышлениями и вопросами, вопросами, не дававшими покоя. На обратном пути он опять проехал через Болгарию и встретился с Борисом Михаилом. В этот раз князь ждал на византийско-болгарской границе и не оставлял его, пока Мефодий находился на болгарской земле. Они попрощались в Белграде, в доме Бариторкана. Там за ужином обсудили дела. На этот раз Борис Михаил настаивал на переносе резиденции Мефодия в Болгарию. «Навечно», как он сам выразился. Князь обещал золотые горы, архиепископство. Но Мефодий был уверен. хотя болгарский князь обещает искренне константинополь не допустит такого и даже отлучит мефодия и предаст анафиме ибо он нужен византии только там в моравии на острие немецкого меча мефодий ничего не обещал князю сказал лишь что оставил в константинополе дьякона константина и священника марко если они прибудут в болгарию князь может им полностью доверять их устами говорит мефодий и они думают, как он. После того, как Борис Михаил уехал, Мефодий устроился на ночь в старом монастыре. Слушая вои ветра и барабанную дробь дождя по крыше, он не мог не думать о просьбе болгарского правителя. Постепенно зрела мысль рассказать при встрече папе Римскому об опасениях Бориса Михаила и попросить разрешения перенести архиепископскую столицу из Девина в Плиску или в Белград. Он не сомневался, что Иоанн Восьмой поймет его. Во имя давней мечты взять под свое крыло Болгарию, папа, не задумываясь, нарушит догму триязычия. Если бы Иоанн разрешил, Борис Михаил, озабоченный судьбой своего народа, с радостью принял бы Мефодия. Князь не из тех, кого можно легко согнуть. Он показался Мефодию сильным человеком, сильным и умным. Шуточное ли дело? обвести вокруг пальца Рим и Константинополь. Уже много лет Борис Михаил упорно добивается лучшей доли для своего народа, и не лопатой копает он родник, а словно тонкой, но острой иглой. Глубоко уважает таких людей Мефодий. Они умеют ценить подвиг и мудрость, силу и упорство, упование и надежды. Надо хорошо обдумать все, и тогда сделать шаг, которого ждет от него Борис Михаил. Анастасий, библиотекарь, ушел на вечный покой. Вскоре за ним последовала папа Иоанн Восьмой. Его смерть была полной неожиданностью. Люди, которые ненавидели его, сделали свое дело. Судья Небесный принял еще одного своего служителя, насильственно лишенного жизни. Но прежде чем завершилось его земное существование, папа Иоанн Восьмой, нашел время взойти на Амвон и предать Анафеме Фотия. Для Фотия это не было чем-то новым, и он отнесся к Анафеме без излишних душевных терзаний и тревог. Тем более он вскоре получил возможность высказать мнение, что, мол, Господь возмутился поведением своего наместника в Риме и научил кое-кого, как укротить его. Папский престол занял некий Мартин II, а библиотекарем стал Захарий. бывший епископ Анании. Фотий очень хорошо знал его и даже считал своим другом, ведь это его нагрузил золотом Фотий перед своим первым избранием. Много злоключений пережил епископ из Анании, прежде чем вернул себе благоволение папы Иоанна Восьмого. Мартин Второй недолго пробыл в Латеране. Через два года Захарию надо было уже приспосабливаться к привычкам следующего папы, Адриана Третьего. который успел только одно — принять имя Адриан вместо мирского Агапий. Фотий долго размышлял, стоит ли направлять своих послов к новому папе, и решил не торопиться. Смены в Риме, возможно, будут еще продолжаться, а борьба между группировками углубляться. И незачем связывать себя с тем или другим папой. Своих дел и забот достаточно. Прежняя ретивость уступила место углубленности и созерцательности. Да и лет Фотию было уже немало. беспокоило и Анастасия, слишком велика у них разница в возрасте. Анастасия достигла как раз той поры, когда женщина больше всего нуждается в мужчине. Фотий понимал, что она нужна ему и что он должен сохранить ее для себя. Ведь она глубоко вошла в его жизнь, вместе с ним страдала, радовалась его победам и даже способствовала им. Ребенок родился совсем неожиданно. Вначале это испугало патриарха, но он быстро понял, что дитя — самая крепкая связь между ним и Анастасией. После богослужений, утомительных церковных встреч и бесед с епископами или их доверенными лицами, Фотий спешил домой. Он любил посидеть в ласковой тени беседки, и тогда его мысль очищалась от церковных догм и запаха ладана. И он устремлялся по следам древних философов и поэтов, чувствуя себя таким же древним скитальцем и магом, бредущим по пыльным дорогам мира. Эти мысленные путешествия отрывали его от реального мира, и он жил своей собственной жизнью, своей мечтой. Несмотря на высокий сан, Фотий не смог вдоволь побродить по миру, побывать в далеких странах, испытать трудности путешественника, а не знатного затворника. Он сравнивал свою жизнь с жизнью заключенного. Его наказанием было осуществление его желаний. Ему не на что было даже посетовать, и это тяготило. Вначале волновали анафемы папы Николая, но лишь вначале. Император Михаил скончался, Василий стал правителем Византии, и тут пришли волнения за собственную жизнь. Он остался в живых. Он пережил всех друзей и знакомых и опять сел на патриарший престол. И все эти волнения он переживал в золотой клетке, называемой Константинополем. Если бы он, по крайней мере, ощутил ветер изгнания, выдержал битвы и невзгоды, выпавшие на долю Константина и Мефодия, ему не было бы сейчас обидно. Василий согласился на возвращение ему престола патриарха, но не вполне доверял. В беседе с Фотием Василевс выдал себя одним лишь взглядом, но Фотий до сих пор не может забыть этого. Василий смотрел на него с особым любопытством, будто бы старался проникнуть внутрь, открыть в нем нечто таинственное и загадочное. Возможно, он искал секрет, из-за которого Фотия называли «лисой империи». Но Фотий не находил в себе ничего лисьего. Он считал... Секрет заключается в том, чтобы никогда не раскрывать себя целиком перед людьми, не доверять им до конца и всегда оставлять за собой право не быть застигнутым врасплох, не быть разочарованным в ком бы то ни было. Только болгарский князь перехитрил его, и он сам не мог себе этого простить. В последнее время патриарх вновь углубился в поиски старинных книг и чувствовал себя довольным жизнью. Его работа по истолкованию павликианской ереси приостановилась. Четвертая, последняя книга была только-только начата.